Глава 12. У нас тут архат кивнул на Костю Амгалан то ли серьезно, то ли подтрунивая. С настоятелем московского белого Датсана Ламой Ян Вейшенгом Костя встретился впервые, хотя узнал его сразу, часто видел по телевизору. В ауре уже немолодого тучного китайца преобладали красные и оранжевые цвета. И тот действительно всегда выглядел активным, деятельным человеком. Именно при нем московский Дацан вошел в число пяти крупнейших в стране. Вейшенг грамотно распоряжался деньгами, сумел найти финансирование на ремонт и реконструкцию. Верующие очень быстро полюбили обновленный Дацан недалеко от Кремля на набережной Москвы-реки. Телевидение регулярно вело оттуда прямые трансляции с крупных праздников. Свисака, Сагаалгана, Дня Хармы, Поворота Колеса Учения. Про таких людей говорят крепкий хозяйственник, и его аура это подтверждала. Второй лама, Тензин, приехал из Ивановского монастыря Будды Будущего, и Костя никогда о нем не слышал. Но когда увидел, как его аура переливается белым, лиловым, синим и индиго, то понял, что перед ним Хубилган, монах. Этот аскетичный лама, больше похожий на худенького подростка, не занимался ни поиском денег, ни заботами о прихожанах, ни вопросами собственного комфорта или даже жизни. Его интересовало совсем другое. И он стоял в шаге от архатства. По округлившимся серым глазам стало понятно, что тот также увидел Костину ауру. Кармы у него действительно нет. Но это не делает его архатом. Уверенный, мягкий, низкий голос контрастировал с обликом подростка. По дороге к архадству человек сначала должен стать сратапаной, затем с акридагамином, потом анагамином. Это гарантирует, что он больше не вернется к предыдущему состоянию. Если же перепрыгнуть все это, то получится просто человек без кармы. Одно-два сильных желания, несколько необдуманных действий, Снова создадут карму. Архат на час. Ян Вейшенк видеть ауру явно не мог, отчего залился как на самого Костю, так и на Тензина. Бордовые всполохи мерцали у него над головой. Но это не играло роли. К священнослужителям обратились не для того, чтобы они подтвердили стертую карму. Это в Ордене уже сами доказали. Пластины после записи оставались чистыми, как у Петмансона. Костя прошел проверку на детекторе лжи. Честность его рассказа подтверждалась и изображением с видеокамер в музее. И хотя звук они не писали, но на экране было четко видно, как Аня Ступина стоит с прибором Леона, а затем падает в обморок уже с пустыми руками. Косте никто не объяснил, зачем нужна эта очная ставка, но он понял и сам. Не просто так напротив двух лам сидели московский городской приор, приор Центрального региона и даже европейский магистр. Такой концентрации высших чинов Ордена Костя не видел ни разу. На него самого же внимания почти не обращали. Он был сродни артефакту, наличие которого у той или иной стороны давало ей возможность вести переговоры с более сильной позицией. Санха отказывалась помогать Ордену. И хотя тот уже давно научился жить без ее помощи, Высшие чины ордена собрались здесь, чтобы попытаться вернуть ее поддержку и расположение. Конечно, важен был не Архат, а тот, кто его таким сделал. Костя честно рассказал историю знакомства с Буддой, опустил лишь два момента – поцелуй и предложение стать его глазами и руками. О них не знал никто, даже Донзар. Если первое было личным, то рассказ о втором мог в дальнейшем помешать. то будет откровенен с агентом Будды. Костя слишком хорошо знал, как становятся изгоями. Для этого иногда достаточно просто уметь то, что не умеют другие. Если еще и свои от него начнут шарахаться. Все реинкарнаторы и члены Ордена и так в той или иной мере отверженные, и становиться изгоем среди изгоев в его планы не входило. Амгалан Туменович пересказал ламам Костину историю. особо подробно остановившись на последнем его разговоре с Буддой в музее и причинах создания куполов. Сведения о гибели миров произвели сильное впечатление. Ауры обоих гостей вспыхивали от удивления, отрицания, гнева, проходя все стадии принятия неизбежного. Однако серым глазам Тензина достаточно было глянуть на присутствующих, чтобы понять «это правда». Их тут не обманывают. Было бы правильно еще раз, совместно, поднять вопрос о законе об обязательной реинкарнации. Думаю, очевидно, что его нельзя отменять ни в коем случае. Голос седовласого европейского магистра оказался тих и вкрадчив, Но никто из присутствующих не обманулся этим. Генрих Козельский... прославился своей жесткой деловой хваткой далеко за пределами Центральной Европы. «Какой смысл в законе, если он уничтожит купола?» – пробурчал Ян Вейшенг. Костя удивился, что лама вдруг так по побоялся произнести имя Будды, заменив его величественным, но безликим «он». «Если уничтожит, тогда, конечно, смысла не будет». Но пока они стоят, не так ли? Улыбнулся магистр, а Приор Центрального региона напомнил, что время на небесах тушиты и, и на земле течет по-разному, так что пока там будут думать, у нас могут пройти столетия. Костя знал, что Приор ошибается, Будда не исчезнет на столетие, а намерен в ближайшее время принять решение, но промолчал. «Артефакты не должны говорить, пока их не спрашивают». К тому же он разделял позицию Ордена. Орден всеми силами пытался отстоять закон, однако депутаты Госдумы полагали, что экономия бюджетных средств важнее обязательной реинкарнации. Минреинкарнации же, полностью зависящей от госбюджета, права голоса не давали. Все знали, что будет, если отменят закон». Финансирование снизится, последует оптимизация численности сотрудников, то есть, переводя с бюрократического языка на человеческий, увольнение, в первую очередь, на скорой помощи. А это означает медленный, но верный развал столь долго выстраиваемой системы. Подобное уже случилось в нищих Венгрии, Чехии и других восточноевропейских странах. И магистр ордена это тоже прекрасно знал. Увы, политический вес ордена был не сравним с авторитетом Сангхи. Хотя формально Россия была светским государством с равенством всех религий, фактически же буддийская община обладала влиянием даже большим, чем армия. К мнению общины внимательно прислушивался и президент, верующий буддист. До сих пор она никак не высказывалась относительно отмены закона, и ее четкая позиция могла поменять весь расклад. Костя не слушал, о чем говорят приоры сламами. Гораздо интереснее оказалось наблюдать за их аурами. Он будто смотрел на магическую битву: вспышка, удар, попадание, вспышка, новый удар, уворот. Вот на пути ударной волны возник щит, и та вернулась к тому, кто ее посылал. При этом в физическом мире шло крайне вежливое общение. Собеседники улыбались друг другу, даже шутили. Мы доведем эту информацию до сведений остальных в Санхе и примем совместное решение. Подытожил Ян Вишенг. Судя по Ауре, приоры и магистры остались довольны этим обещанием. Всего несколько дней назад Костя бы тоже радовался. И даже не потому, что реинкарнаторы сохранили бы свои рабочие места и зарплаты, а потому что этот закон сохранил бы и правильный порядок, единственно возможный. Так было несколько дней назад, но сейчас все изменилось. Он уже сомневался в том, что существующий порядок действительно правильный и единственно возможный. Если в этом сомневался даже Будда, похоже, во мнение придерживался и Тензин. Плевал он на зарплату и работу, плевал и на реинкарнацию, потому что все это не самоцель, а лишь один из путей к достижению истинной цели. к просветлению, и к ней можно идти с куполами и без, с законом и без. Костя удивился самому себе, как быстро и спокойно он стал верующим, хотя всю жизнь искренне считал себя атеистом. Конечно, в отличие от остального человечества, ему предоставили четкие доказательства, так что верой в классическом смысле это назвать нельзя, скорее знанием. Но оно принесло с собой не только информацию о существовании Бога. Что намного важнее, оно смело существующую картину мира как цунами, заменив ее иной, той, где человек может родиться демоном или божеством, где можно попросить помощи духов, и они помогут, если захотят. Мир внезапно перестал быть материальным, но шока не было, и Костя спокойно принял новое мироустройство — и осознал свое место в нем. Возможно, спокойствие – это дополнительный бонус от стертой кармы, а может, дело в том, что за эти три месяца столько всего произошло, что даже встреча с Буддой уже не удивляла. Архатство не избавило Костю от поездок в метро, но сегодня вагон оказался почти пуст, слишком рано для утреннего часа пик. Амгалан обещал встречу с Аней Ступиной и сдержал слово – Вызвал ее якобы для еще одной беседы, хотя все, что нужно, орден уже узнал. Костя вошел в инспекторский зал и чуть не влетел в ведро с водой, грозя затопить мозаичного уробороса. Оно загромыхало, но устояло. На грохот обернулась уборщица. Впервые он приехал так рано, что застал ее. «Не ходите по-мокрому!» Проворчала немолодая женщина и вернулась к мытью пола, не проявив больше никакого интереса. Костя на цыпочках по стеночке прошел до ближайшего стола инспектора. Кажется, это стол Жердина. И сел ждать. Ждать, пока уйдет уборщица, пока высохнет пол, пока появится Амгалан с Аней. Он включил радио и чуть не подскочил на стуле, услышав новости. Поэтому пандита Хамбалама 12 заявил о том, что закон об обязательной реинкарнации в России отменять нельзя. Эксперты полагают, что это приведет к иным раскладам при голосовании, которое, напомним, снова перенесено теперь на конец зимы. Надо же! Буддистская санха не просто поддержала орден, но сделала это феноменально быстро – На обсуждение и принятие решений им потребовалось всего лишь три дня. Такое решение действительно многое меняло. И не только при голосовании в Госдуме. Оно переворачивало все отношения с Орденом. Санха признала сошествие Будды Шакьему не в мир людей. Поверила в гибель миров и готова была действовать, в том числе вместе с Орденом. Из задумчивости Костю вывел цокот каблуков. Не сразу он сообразил, что рядом с командором идет Аня Ступина. За три месяца ни разу не видел ее на каблуках и в строгом темно-синем платье. В досье, что прислал Донзар, сообщалось, что Аня не помнила ни минуты из всех этих дней. По ее показаниям, в ночь на праздник Алхабаб Дуйсен, она заснула и увидела яркий сон, будто к ней с небес тушито спускается белый свет. Свет спросил разрешения воспользоваться ее телом, дабы сделать одно важное дело на Земле. И Аня разрешила. Проснулась она уже в музее Ни реинкарнации, три месяца спустя. В досье осталась пометка от одного из инспекторов. Она разрешила неизвестно кому пользоваться своим телом? Вероятно, она не договаривает. В дальнейшем никаких недомолвок не нашли. Показания посчитали достоверными, но пометка осталась. Костя же не нашел ничего удивительного в Ваниных действиях. Он знал, что она чувствовала в том сне. Бесконечное блаженство и ясность ума. Впрочем, в том, что это был сон, разубеждать ее не стали. Амгалан представил ей Костю, сам же чуть заметно кивнул инспектору, мол, общайтесь, и ушел в аквариум. — Фухао, как вы себя ощущаете? — Уставший. От вашего внимания. Холодно, ответила Аня. Костя понял, что она имеет в виду орден, но все равно фраза больно кольнула. Извините, вы мне помогли в одном деле. Замечательно. Надеюсь, вы в курсе, что я этого не помню. Разрешите, я пойду. Мне еще на какие-то вопросы отвечать, а потом заступать на суточную смену. Аня не дождалась ответа. По сути, она не спрашивала ничего, развернулась и пошла в кабинет Амгалана. Тот о чем-то с ней говорил для проформы. А Костя сидел за пустующим в такую рань столом своего коллеги-инспектора и смотрел. Казалось, будто нет стеклянных стен кабинета. Струящий песок волос, синь выразительных глаз и сгиб бедер. Все было родное, но чужое. Куда-то исчезли тигриная грация и легкость движений. Глаза казались не бездонным океаном, а нарисованной акварелью. Улыбка, редко сходящая с Аниного лица все эти месяцы, исчезла вовсе. В кабинете Амгалана сидел совсем другой человек. Человек. Костя ощущал ее страхи и недоверие, видел тревожные всполохи ауры, тяжесть кармы, тянущую к земле. и от нее перестали исходить радость и умиротворение. Сокот каблуков последний раз раздался в этом зале и затих за дверью, которую закрыл командор. Он вернулся к Косте, подкатил себе ближайший стул на колесиках и сел напротив, готовый отвечать на вопросы. «Что вы ей рассказали?» «Только самое необходимое. Помогла инспектору ордена в расследовании, проявила себя с лучшей стороны, а про Будду... Амгалан отрицательно покачал головой мы сказали что у нее случился нервный срыв от переутомления поэтому память частично пропала но ну и плюс ее ударили по голове ее никто не бил возразил костя так проще не стоит кому не попадя сообщать о сошествии будды ничего себе кому не попадя она не член ордена Это не мешало ей помогать в расследовании, даже когда мы не подозревали, кто она на самом деле. Не мешало. До определенного этапа. И мы рассказали ей о ее участии в расследовании. До определенного этапа. Костя увидел в ауре галана решимость и абсолютную уверенность в правильности своих действий и не стал спорить. В конце концов, может действительно лучше, что Аня ни о чем не подозревает. Как бы она отреагировала, если бы узнала, что тот сон на самом деле был явью? Испугалась бы? Или долгие годы тосковала бы о том, что ничего не помнит? Что с ней будет дальше? Амгалан пожал плечами. Ничего, продолжит жить, как жила. Мы, конечно, присмотрим за ней. Вдруг Будда решит еще раз использовать ее как свою аватару, но незаметно, крайне деликатно. Костя кивнул. Того, кого он хотел увидеть, уже нет. Наверное, лучше забыть реальную девушку Аню Ступину, забыть ее глаза, губы, руки. Ему остаются лишь сны. Его Аня обещала приходить во сне. У меня для тебя новость. Приятная. Глазам Галана казались прищуренными от хитрой улыбки: про то, что Санха выступила на нашей стороне. Нет. хотя это, конечно, тоже. Завершилось внутреннее расследование по Иваново. Магистр снял Ивановского приора за несоответствие должности. Йо-карганай! Действительно приятная новость! Улыбнулся Костя. Кого на его место? Пока неизвестно. Кандидатов обсуждают, потом еще надо выборы провести, это отдельная процедура. В общем, думаю, что процесс растянется на месяц, а то и дольше. И... кто в этот месяц там будет главным. Исполняющим обязанности поставили командора управления расследований. Веселого? Ну, не знаю, веселый он или грустный. Да нет, это фамилия, хмыкнул Костя. Алексей веселый, правда, он скорее грустный. Ну, при таком-то приоре не развеселишься особо. Теперь в Иванове нужен крайне грамотный приор, Посерьезнел Амгалан. «Нам всем надо будет очень тщательно и аккуратно выстраивать отношения с общиной. А им особенно». Дверь с шумом распахнулась, и в зал валился здоровяк в полушубке с двумя пластиковыми стаканчиками в руках. Костя припомнил, что его зовут Александр Борисович Конев. «Здорово, Костик!» Мимоходом бросил он, покосился на все еще сломанный аппарат с кофе и протянул один стаканчиком голану. «Командор, я тебе чаю принес». Травяного. Москва стоит в десятибальных пробках! Гололёд! День жестянщика!» «Ты-то как добрался!» «Я умный. Я на метро поехал. Есть новости по делу с Маленинова?» Александр Борисович кивнул и отхлебнул из своего стакана. По залу пополз аромат кофе. Пойдем ко мне. Расскажешь». Болтая, как старые друзья, они ушли в аквариум. Обоим чуть за 50, в Ордене работают не один год, чувствует себя в нем на своем месте. Костя вообще в управлении расследований самый молодой. Остальные старше минимум лет на 10, Станет ли он тут своим? Несмотря на то, что он раскрыл дело и какое, несмотря на встречу с Буддой, с магистром и ламами, он ощущал себя тут чужим, самозванцем и подспудно ждал, что его выставят за дверь. Если уж даже Куратор не хочет видеть его в Ордене. Мир потускнел не сразу, но к заседанию Совета Горкома Костя уже практически не видел ничьих аур. Тензин оказался прав. Из-за эмоций возникали желания. Те подталкивали к действиям. А каждое действие рождало последствия, то есть карму. Так камень, брошенный в пруд, создает круги. Костя уже не был Архатом, всего лишь человеком. Снова... Как туда одеться-то? Прижимая телефонную трубку к уху, он раскрыл шкаф. Наряжаться мне явно смысла нет. Приду, выслушаю, что недостоин, и уйду. Может, надеть форму? Да примут тебя, точно говорю. Чтобы Архата, встретившего Будду, да не взяли в орден. Ты сдурел? Успокаивал его Донзар. Мирзоева так не думает. Мирзоева одна, а в Совете еще восемь человек. «Но она мой куратор, а остальные обо мне в лучшем случае из досье знают». «Надевай форму», — вздохнул Донзар, бросив попытки подбодрить товарища. «Но вообще-то я тебе позвонил, чтобы про Кучика рассказать. В архиве появилась расшифровка его допросов». Костя чуть не выронил трубку. Он так долго гонялся за другом Леонхарда Питмансона, а в итоге даже не видел его». Лишь силуэт на мониторе в музее. Костю пронзила мысль, от которой стало страшно. После того, как его выгонят из ордена, а это, скорее всего, случится сегодня, ему закроют доступ ко всем материалам. Единственный шанс что-то узнать сейчас, до начала совета. «Не томи, рассказывай!» Выпалил он. В целом мы были правы, но вот в частности... «По мне так крайне любопытны». Леонхард Питмансон действительно считал Кучика своим лучшим другом, и только ему рассказал, что прибор готов. Питмансон уже перенес один инфаркт и заранее готовился к смерти. Для завершения опыта необходимо было раздобыть кармограф, так что во время следующего приступа Леон позвонил и Виктору, и в службу реинкарнации». По дороге Виктор ждал еще одного звонка с рассказом, как все прошло. Собственно, его задача сводилась к тому, чтобы забрать прибор из квартиры раньше, чем о приборе узнают в Ордене Реинкарнаторов, доставить его в целости и сохранности в собственный Орден и доложить Анагаминам, как прошел эксперимент. Леон действительно позвонил второй раз, вот только Кучик не ожидал услышать то, что услышал. Наш гений-изобретатель, ставший архатом, попросил не отдавать прибор анагаминам, а уничтожить. Я уж не знаю, что ему там открылось после того, как он лишился кармы, тут тебе виднее. Но, по словам Кучика, Леон настаивал на этом. Костя промолчал. Он прекрасно понимал, что открылось Питмансону перед смертью. Вот только это не объяснишь словами, те прозвучат банально и тускло. Донзар тем временем продолжал. Виктор пообещал, однако затем нарушил свое слово. Точнее, частично нарушил. В орден анагаминов он прибор не понес, но и уничтожать не стал. Злость на свой орден все еще жгла его. Когда потребовались деньги на операцию жене, причем большие деньги, речь шла о миллионах, в ордене ему отказали, хотя возможности у анагаминов были. Ему заявили, что орден не касса взаимопомощи, мол, если всем помогать, то средства быстро кончатся. Леон действительно тогда и связался впервые с мафией, ради друга. Но что-то там не срослось, денег получить не удалось, жена умерла. А вот связи с УПГ остались. Именно поэтому, когда понадобился кармограф, он и вспомнил про них. «И что Кучик хотел сделать с кормостирателем?» Говорит, сначала хотел испытать на себе, чтобы удостовериться. Ну и, понятно, чтобы стереть карму. Но для этого нужно было найти кармограф. а на хвосте сидели уже не только мы, но и собственный орден». Кучек рванул к Туманову, просил помощи, взамен обещал сделать его архатом. Но, как мы знаем, Туманов ему отказал, зато посоветовал поехать к Борецкому. «Нам-то в этом гад такой не признался!» Борецкий взял кучиков в оборот. «Это же прожженный делец. Он быстро понял, как зарабатывать на приборе большие деньги. Очень большие деньги. Чуть не половина его клиентов из криминала. Им есть чего бояться в следующей жизни. И они готовы платить в этой жизни». Впрочем, кармограф им все еще был нужен. Неважно, зарегистрирован или нет. Им же не загружать пластины в купола. Так что на вырученные у последнего клиента деньги Борецкий надел местную шинтрапу грабителей. Что случилось дальше, мы знаем даже лучше Кучика. Кормограф эти малолетки украли, но решили заработать дважды. Кинуть того, кто уже заплатил, и торгануть на черном рынке. Ну и очень не вовремя Степан Борецкий лишился своих способностей. Вовремя. Прервал Костя Донзара. Он не случайно их лишился. «Аня? То есть Будда?» «Угу. И с зеркалом у Туманова тоже она». «Ну да, логично. Будда узнал, что кто-то нарушает созданный им порядок вещей и исправил это». «Но Кучик же уехал из Иванова еще до того, как Борецкого убили. Или нет?» «Да, уехал». «Говорит, испугался. Борецкий, оказывается, его обманул». Обещал взять кармограф у своих в Санхе. Тихо, мирно. Когда же Виктор прочел в прессе о том, что кармограф украли, а полиция ищет ивановских грабителей, смекнул, кто за этим стоит, и решил, что безопаснее свалить. За ним и так два ордена гнались, так теперь еще и мафия и полиция подключились. Вот уж Борецкий помог так помог. Но податься Кучику было некуда. Друзей нет. Тихого места, где можно все переждать, нет. Что делать, непонятно. В растерянности он решил вернуться в Москву. Когда убегал из дома, вещей взял лишь на короткое путешествие. Оно затянулось. И тут мы с лекцией. Ага, он не мог не клюнуть. А что орден Анагаминов? Ну, у нас теперь есть имена и словесные портреты тех, кого знал Кучек. Двое из них, кстати, занимали руководящие посты в ней реинкарнации. Логично. Это ведь технократическое крыло их ордена. Там специалисты многие жизни занимались изучением реинкарнации, трудились над созданием устройств для контроля над ней. Где же им еще работать? Не удивлюсь, если они и в Минреинкарнации есть. Насколько я понимаю, наши их уже ищут. Так, слушай, а ты все еще дома, что ли? Внезапно понял Донзар. «Заседание совета через 40 минут! Ты не офигел опаздывать?» Костя ругнулся, нажал отбой на телефоне, влез в черные хромовые сапоги, схватил пальто и выскочил из дома, на ходу застегивая пуговицы кителя. Впрочем, внутренне он был спокоен. «Чего переживать? Что опоздает на свой позор?» В конце концов вчера он купил на еще действующую безлимитную карту ордена две бутылки отличного виски. Их ему хватит, чтобы приглушить страдания. В любом случае у него навсегда останутся в памяти эти три безумных месяца сложной, но интересной жизни инспектором. Жаль, он навсегда потерял Аню Ступину, женщину, с которой хотелось жить, дышать, улыбаться. Скоро потеряет и Донзара, друга, с которым уютно пить, разговаривать, единственного, с кем он подружился, помимо Женьки. Костя не верил в дружбу между бывшими коллегами. Она обычно довольно быстро сходит на... А ты помнишь? А затем и вовсе прекращается. Но он ни о чем не жалел. По итогу он приобрел нечто весьма ценное. И это даже не расположение Будды. из-за чего половина населения Земли сожрала бы его от зависти. И незнание о куполах и конце света, из-за чего другая половина человечества перегрызет друг другу глотки. Пусть недолго, но он видел истинный мир, и это поменяло что-то в Костиной душе. Вроде бы он остался тем же самым хмурым и нелюдимым беспамятным, но после того, как с него сняли шоры собственной кармы, Внутри что-то сдвинулось. Костя чувствовал, как меняется. Будто тектонические плиты его личности начали движение. И к каким новым горам и океанам это приведет, пока непонятно. Но самое удивительное, что это радовало и вдохновляло. Будто он устал быть тем, кто он есть. Устал от самого себя и ждал новой, улучшенной вариации. Костя все же опоздал. На него зашикали, куда-то повели. Приоткрыли створку высоких двустворчатых дверей в металлических заклепках и подтолкнули внутрь, шепнув, чтобы сел в уголок и не отсвечивал. Со света, попав в полумрак, в зал без окон. Несколько долгих секунд он не видел ничего. Наконец глаза уловили ряды стульев в том самом уголке, где уже сидели несколько зрителей. Аккуратно ступая, стараясь не цокать по паркету сапогами, Костя пристроился рядом и начал смотреть действо. В центре зала, будто на сцене, шло заседание, похожее на сцену из фантастического фильма Про магов. Девять членов совета, включая московского городского Приора, в церемониальном облачении мантиях с застежками в форме Урабороса, сидели вокруг длинного стола, освещенного подвесными зелеными лампами, и что-то бурно обсуждали. Выглядело это настолько волшебно, что казалось нереальным. Мантии сильно меняли облик людей, придавая им таинственности. Даже командор был неузнаваем. Повестку дня Кости никто не дал, но основной вопрос и так понятен. Новое знание от Будды. Горком пытался выработать единую позицию. Что делать в свете открывшихся фактов? «Я вообще не понимаю, зачем магистр пошел в санху. Если об этом знает буддисты, об этом знает весь мир. Еще раз повторю, нельзя выпускать эту информацию из стен ордена. Сдержанно возмутилась Эльвира Рашидовна. В отличие от остальных, даже в черной мантии она выглядела скорее бизнес-леди, чем членом тайного ордена. «Потому что нам уже надо объединяться. Что еще должно произойти, чтобы вы перестали держаться за местечковые интересы?» возразил молодой белобрысый парень. Костя вздрогнул. Это же Илья. Тот самый, с которым он ездил в ОПГ Китай за кармографом. А он-то дурак думал, что командор управления безопасности Владик Мазур. Переживал, что не понравился ему. И как вы собираетесь это делать, если они там даже на порог нас не пускают? Съязвила Эльвира Рашидовна. «Потому что у них сидят там такие же дуболомы, как вы!» «Так, хватит! Успокойтесь уже оба!» «Ну что за детский сад устроили?» Постучал ладонью по столу Приор. Несколько дней назад Костя видел его на встрече с Тензином и Яном Вейшенгом. Но тогда его больше интересовал магистр. Приор был совершенно лыс, будто каждый день брил голову. Говорят, у него нет даже ресниц и бровей, Но с такого расстояния не разглядеть. Лет в тридцать запах смерти привел его на пожар, и он тогда еще обычный реинкарнатор скорой помощи обгорел. Ожоги прошли, даже шрамов не осталось, но с тех пор волосы не растут. «Магистр попросил нас определиться и представить позицию нашего горкома. Отношения будете выяснять после заседания. У нас еще рассмотрение кандидата». «Вы тут хотите до ночи сидеть?» Давайте уже каждый выскажется по кругу, только, пожалуйста, кратко. Ваша позиция две минуты не больше. Эльвира Рашидовна, начинайте. Однозначно за то, чтобы закрыть эту информацию. Если бы Будда хотел, он бы сам о ней рассказал. Так он и рассказал! Или, по-вашему, он лично каждому должен прийти. Или письма по электронке всем отправить. Снова в лес Илья. Илья Николаевич, я вас не перебивала. Вам тоже дадут слово, успокойтесь. Да как тут успокоиться, если вы все из-за своей паранойи подталкиваете мир к гибели? Вы что, не понимаете, какая начнется паника, когда купола вдруг исчезнут, а люди не будут к этому готовы? Если исчезнут, если, купола, может, и не исчезнут. А вы представляете, какая паника начнется, если все рассказать сейчас? Да это преступление! Ой, не преувеличивайте. Поохают, попереживают и начнут обсуждать что-нибудь еще. Куполата стоят. Зато все адекватные люди начнут думать, что делать. И когда катастрофа произойдет, она не окажется внезапной. А вы не преуменьшайте. Это не падение курса рубля. Это осознание конечности жизни. «Вот этой самой жизни!» «Ну, коллеги, нельзя же так!» Вновь вмешался Приор. «Дайте всем сначала высказаться!» «А по мне так смысла в нашем совещании не больше, чем в попытках вернуть кукушки яйцо!» Спокойно пробасил еще один член совета. Костя повернул голову на знакомый голос и обалдел. Почти спиной к нему... В торце стола сидел Данзар. Мозг отказывался верить глазам. Настолько увиденное казалось невозможным. «Вы что, хотите за Будду решить, что делать?» «Он еще сам не определился, а мы уже тут глотки дерем», — продолжал Донзар. «И что же вы предлагаете?» — заинтересовался Приор. «А ничего». Спокойно заниматься своими делами, не предпринимая никаких действий. Будда сам разберется, что делать. Предупредить ли людей, не предупреждать или, может, еще чего придумает? У Кости в голове крутилась одна мысль. За нее он и ухватился. Вот почему птичка Туманова рядом с Донзаром светила оранжевым глазом. И вот откуда архивариус добывал такие ценные сведения, отмахиваясь, мол, из архива. Из архива-то из архива, но допуск к данным у Данзара максимальный. Вот и ответы на странности, которые Костя замечал за другом. И зажигалка кольчина. Глаз фантастического животного, направленный на Илью, на ней загорелся оранжевым. Так же, как и рамка на входе в московский горком, когда ее проходила Мирзоева. У всех троих одинаковый уровень доступа в ордене, оранжевый. Что это? Уровень командора? Все это время я расследовал дело с членом Совета Горкома Ордена и Буддой. Ну, охренеть теперь. Безмерное удивление и эта фраза заполонили Костю так, что ни о чем другом он не мог и помыслить. Тем временем заседание подходило к концу. Сам того не замечая, слушая, но не слыша выступающих, Костя просидел в уголке почти час. «А теперь переходим к финальной части нашей повестки», – произнес Приор. «Сегодня мы должны решить, оставить ли кандидатом в члены ордена Константина Юрьевича Колесова. Папка на него вам была разослана, но для тех, кто вдруг не знает, Это он занимался делом Петмансона, и это ему Будда сообщил то, что мы сейчас обсуждали. Да, и он Архат. Ну, был, по крайней мере. Полагаю, уже поднабрал кармы, не так ли, Константин Юрьевич? Да вы выходите сюда, не стесняйтесь. Костя шел будто на эшафот, по привычке надев маску невозмутимости, и чтобы успокоиться, непроизвольно чеканил шаг. Он чувствовал себя солдатом на службе системы, и, как обычно, когда внешний настрой соответствовал внутреннему, на него снисходило спокойствие. Очутившись внутри кругосвета, он тут же сощурил глаза, будто Амгалан. «Интересно, это специально делается, чтобы кандидат стал растерянным и беспомощным?» – подумал он на мгновение, ощутив себя ребенком на утреннике в детском саду. Воспитательница вызвала его в центр круга, чтобы он рассказал стишок. Вот только сейчас не он будет говорить, а о нем. Так будто его тут нет. Эльвира Рашидовна, вам как куратору начинать. Взмахнул рукой приор. Благодарю, я постараюсь коротко. Поднялась она с места. Константин Юрьевич у нас стал знаменитостью. И с Буддой разговаривал, и Архатом был, и дело раскрыл. Вроде бы очевидно, что такую звезду нужно принять в Орден. Но давайте оценим сам процесс расследования. Ему приходит анонимка об уникальном человеке, члене Страшного Ордена, стремящегося обойти закон реинкарнации, о некоем Туманове. Заслуги самого Колесова в этом нет никакой. Не он нашел этого человека, не он о нем узнал. Задача Колесова проста — на несколько часов задержать Туманова, Всего лишь до приезда сотрудников Управления безопасности. Он ее проваливает. Проваливает напрочь. Пусть бы Туманов сбежал. Мы бы нашли его, но нет. Туманов умирает, причем прямо на руках инспектора. Далее еще один уникальный человек. Степан Борецкий. Орден охотился за ним несколько лет. И какое совпадение! Борецкий тоже умирает, и не рассказав ничего. И вот вроде бы, наконец, инспектор чего-то добивается. Кучик клюет на приманку, приходит за кармографом, но Колесов упускает прибор Петмансона. «Вы забываете о силе, которая играла значительную роль в этом расследовании», напомнил Приор. А Будде? Нет, конечно, не забываю». Но получается, что все сделал именно он, а не Колесов. Может быть, примем Будду в наш орден? Я не возражаю. «Я вас понял», — кивнул Приор. «Кто-то еще хочет высказаться?» Со своего места поднялся Амгалан. «Эльвира Рашидовна, конечно, права. Начал он и слабая надежда, жившая где-то на дне костяного сердца, утонуло во мраке. Сложно оценивать действия кандидата, когда расследование по сути вел Будда. Но я скажу так. Думаю, что ни у кого из инспекторов не получилось бы лучше. Никто не смог бы сохранить жизнь Туманову и Борецкому, если бы Будда решил, что они недостойны жизни. Никто не смог бы забрать прибор Питмансона, вырвав его из рук Будды. Я считаю, что самое главное в работе инспектора Ордена — это чутье. Инспектор спинным мозгом должен ощущать, где что-то не то и нужно копать, где промедление даже на время телефонного звонка недопустимо и где нужно рисковать. У Константина Юрьевича чутье есть, я это знаю». Эльвира Рашидовна бросила на Доржиева гневный взгляд, но его заметил, кажется, только Костя. Командор в это время глядел на Приора. «Спасибо, Амгалан Туменович. Кто-то еще хочет высказаться? По процедуре нужно два поручителя. Один у нас уже есть, как я понимаю. В зале воцарилась тишина. Костя примерно представлял, что сейчас происходит в головах у членов Совета. Они взвешивают все «за» и «против». Стоит ли принимать в орден человека, отмеченного Буддой? Нужен ли им такой человек?» Или же на всякий случай лучше держаться от него подальше? Наверняка тех, кто его опасается много. Он бы и сам предпочел держать такого человека на расстоянии. «Я готов за него поручиться». Бас Данзара разнесся по залу, будто через усилитель. «Я с ним работал. И могу сказать, что это будет специалист высочайшего уровня. Да, Будда помогал инспектору в расследовании». Но и инспектор помогал Будде в его расследовании. Я абсолютно уверен, без кости Будда не нашел бы прибор Питмансона. По залу пронеслись удивленные перешептывания. Константин Юрьевич смелый человек, очень смелый, иногда даже через чур. Илья со стула подниматься не стал, слова не просил, а просто стал говорить. Но он мне нравится, пожалуй, я тоже за него поручусь. «В конце концов, вы что, готовы отпустить Архата на все четыре стороны? Да его сегодня же за себе Санха. Перешептывания стали более явными. Даже Приор наклонился и что-то эмоционально прошептал в ухо соседу справа, потом соседу слева. «Благодарю. Больше выступлений не будет?» — спросил Приор. На несколько секунд воцарилась тишина, а затем раздался базданзара. «Я хочу еще сказать кое-что. Вы все это знаете, а Колесов нет. Но ему следует узнать об основном критерии отбора в инспекторы». Костя вздрогнул. По спине поползли мурашки. «Кажется, сейчас архивариус скажет о том, что членом ордена может быть только буддист. Не всегда нам удается подбирать инспекторов в соответствии с базовым критерием, с тем, что установил создатель нашего ордена». Поэтому у потенциальных кандидатов приходится оценивать ум, внимательность, другие какие-то качества, словно мы набираем следователей в полицейский участок. Но все вы знаете, что инспектора ведет карма. Не мы выбираем. Карма приводит беспамятного в орден, особенно инспектора. И наше дело — лишь увидеть ее. Давно к нам не приходили такие, как Колесов. Именно он снял слепок у Пет Мансона, и именно поэтому мы его и позвали для расследования, правда? Мирзоева и Доржиев кивнули. Но если командор энергично, то куратор будь то нехотя. Мне плевать, как Колесов ведет расследование, пусть хоть лежит на диване и смотрит телевизор сутками. Главное результат, а результат у него ошеломительный, разве не так? Тут уже закивали почти все члены Совета. «Его карма стать инспектором Ордена. Лично я это вижу очень хорошо. Удивительно, что у кого-то могут возникнуть в этом сомнения». Донзар закончил речь и покосился на Мерзоеву. «Никаких отводов не будет?» Приор выждал несколько секунд и продолжил. Самоотвод. отвод?» Костя не сразу понял, что Приор обращается к нему. «Нет». Язык вдруг стал непослушным, а горло пересохло. Несмотря на все заверения Донзара, Кости не верил, что его примут в орден, и внутренне уже даже смирился с этим. Правда, это было до того, как он узнал, что Донзар – член Совета. В торце зала, там, где, казалось, находится какой-нибудь чулан со швабрами, зажегся свет, и взору предстала огромная темно-зеленая портьера с вышитым на ней Ураборосом. В за хвостом, образующим четыре лепестка символ ордена. Из-за сочетания темноты и пятен света, увидеть зал целиком не представлялось возможным. Это создавало атмосферу таинственности и причастности к чему-то особому. Костю подвели к уроборосу, и, как в тумане он повторил за приором слова клятвы: Я, Колесов Константин Юрьевич, клянусь делать все от меня зависящее. для поддержания нынешнего порядка реинкарнации до тех пор, пока существуют купола, карма и люди, нуждающиеся в перерождении. Я клянусь защищать их, оберегать их жизни и предоставлять свою помощь. Клянусь использовать свой дар ощущать смерть во благо людей. Клянусь в любых ситуациях действовать во благо Ордена Реинкарнаторов и Системы Реинкарнации. а также своих братьев и сестер по ордену. «Поздравляю! Мы возлагаем на вас большие надежды!» Улыбнулся Приор и раздались аплодисменты. Оказывается, все присутствующие в зале сейчас стояли полукругом на границе света и тени, приветствуя его. Чип ему пока не вживили. Рано. Но ему подарили еще девять месяцев, в течение которых он может уйти из ордена в любой момент. Лишь затем он станет полноценным членом без права выхода. Зато надели на запястье оранжевый браслет, сплетенный из узелков, завязанных специальным образом. Сзади кто-то набросил на плечи черную мантию с застежкой в форме урабороса. И лишь тогда Костя поверил во все происходящее. К нему подходили, поздравляли, хлопали по плечу, сжали руку. Он не в попадке вал и благодарил, а сам уставился на Амгалана. Тот при всех, не скрывая, обнял Мерзоеву. Эльвира Рашидовна вздрогнула, что-то спросила. До Кости донесся лишь ее удивленный возглас. Амгалан наклонился и зашептал ей на ухо. Костя не слышал что, но догадывался. Но почему только сейчас? Он был уверен, что командор уже давно снял свой обед безбрачия. Сразу, как только узнал о разрешении от Будды. Почему Амгалан не сразу сообщил о своем освобождении возлюбленной, Костя не знал. Но немного уже понимал своего командора. Амгалан не догадывался, какой мотив на самом деле двигал Мирзоевой, Не знал, что она привнесла личную неприязнь в работу. Сам же он считал, что в таких вещах руководствоваться личными интересами нельзя. Рассказать ей, что благодаря Колесову они теперь могут быть вместе, это значило повлиять на ее решение. На этом Галан пойти не мог. Правильный у него командор. Я же тебе говорил, не переживай! хмыкнул Донзар, когда они вышли на улицу. Увы, шикарную мантию пришлось оставить внутри. Все же не стоило показывать каждому встречному свою принадлежность к одной из самых закрытых организаций. Ты тот еще жук! Костя шутливо ткнул его кулаком. Столько времени молчал, что входишь в совет. «Эх, молодой ты еще, горячий. Вот поработаешь в Ордене, сам будешь молчать обо всем. Ну, о том, что у меня дома стоит 18-летний виски, я молчать не буду. Надеюсь, меня не арестуют за нецелевку. Предлагаю поехать отметить». «Поддерживаю. Если арестуют, то я за тебя заступлюсь. Скажу, была производственная необходимость», — заржал Данзар. За время церемонии белые пушистые хлопья покрыли весь асфальт, не оставив ни сантиметра серого цвета. Одели ветки деревьев, кустов, крыши домов, перила, лавочки и принялись за людей. На черной форме реинкарнатора образовались белые погоны, а вместо забытой в недрах офиса московского горкома шапки пушистые хлопья соорудили собственный головной убор. Природа облегченно вздохнула. Наконец-то выпал снег. Все шло по устоявшемуся веками порядку.